Глава шестая. Предложение руки и сердца. Едва рассвело, мисс Бэнком и мистер Пирстон покинули постоялый двор и отправились на станцию, которая только что открылась в ожидании ранних пассажиров. По совету Джоселина, чтобы успокоить родителей и предотвратить преследование, Марсия, наконец-то ему стало известно ее имя, отправила отцу записку, где сообщила, что собирается в Лондон, к тетушке. Путешественники вместе пришли в зал ожидания, попрощались, отдельно купили билеты, и джоселин забрал из камеры хранения свой багаж. На платформе они встретились снова, и в глазах обоих вспыхнул свет, с телеграфной точностью вопрошавший. «Мы оба едем в Лондон. Так почему бы не занять одно купе?» Так они и поступили. Марсия устроилась в углу, спиной к движению, а Джуселин сел напротив. Проводник заглянул, принял их за пару и больше никого в купе не посадил. В дороге разговаривали на самые нейтральные обычные темы. О чем думает попутчица, Джусселин не знал. Однако на каждой промежуточной станции со страхом ожидал вторжения нового пассажира. А уже на полпути к городу недавнее предположение превратилось в уверенность. Возлюбленная снова обрела телесное воплощение и наполнила собой каждую линию, каждый изгиб женственной фигуры. Приближение лондонского вокзала напоминало наступление судного дня. Разве можно оставить... изнеженную красавицу в суете и суматохе столичных улиц. Она, казалось, не представляла, что делать в таком шуме и толчее. джоселин спросил, где живет тетушка. «В Бейсуотере», — лаконично ответила мисс Бенком. Он нанял экипаж и предложил подвести ее до нужного дома, который оказался неподалеку от его собственного жилища. При всем желании джоселин не мог понять, сознает ли спутница его чувства. Однако она согласилась и поднялась в кабриолет. «Мы — давние друзья». заметил он по дороге. «Верно», — ответила она серьезно, без улыбки. «И в то же время, дорогая Джульетта, семьи наши издавна враждуют». «Да, как вы меня назвали?» «Джульеттой». Она рассмеялась почти гордо и пробормотала. «Ваш отец — враг моего отца, а мой отец — мой враг, так что вы — мой друг». Взгляды встретились. «Возлюбленная королева», — воскликнул Пирстон. «Может быть, вместо того, чтобы ехать к тетушке, «Выйдите за меня замуж?» Мисс Бенком густо покраснела. Причем румянец скорее выразил гнев, чем какое-то иное чувство. Во всяком случае, леди разволновалась, но ничего не ответила, и Джесселин испугался, что задел ее чувство собственного достоинства. Что, если случайная спутница всего лишь использовала услужливого джентльмена в качестве удобного средства достижения цели? И все же рискнул продолжить. «Тогда отец больше никогда не сможет вами командовать». В конце концов, шаг не настолько поспешен, как кажется. Вам известно обо мне все. История семьи, род занятий, перспективы, а мне известно все о вас. Хотя сейчас вы целиком и полностью принадлежите Лондону, семьи наши столетиями соседствовали на острове. А вы когда-нибудь станете членом Королевской академии художеств?» Справившись с волнением, Лука спросила мисс Бенком. «Надеюсь, точнее, непременно добьюсь успеха, если вы станете моей женой». Спутница смирила его долгим взглядом. «Только подумайте, как легко разрешаться все ваши трудности», продолжал убеждать Джуселин. «Никаких тетушек, никаких ссор с рассерженным отцом». Судя по всему, аргумент оказался решающим. Мисс Бенком позволила ее обнять и сдержанно уточнила. «Сколько времени потребуется, чтобы пожениться?» «Можно сделать это уже завтра. Сегодня в полдень отправляюсь в коллегию юристов гражданского права, и к завтрашнему утру лицензия будет готова. «И тогда не потребуется ехать к тетушке? Стану свободной, независимой, взрослой женщиной. Сейчас меня ругают и воспитывают, как шестилетнего ребенка. Если все действительно так легко, как вы говорите, то, пожалуй, стану вашей женой». Они остановили экипаж и устроили военный совет. Пирстон снимал квартиру со студией в районе Камп-Ден-Хилл. Однако вести туда мисс Бенком до свадьбы было крайне нежелательно, поэтому решили отправиться в отель. дав приказ возницы изменили направление и поехали на Стрэнд, а вскоре устроились в одной из почтенных гостиниц Ковент-Гардена, района в то время облюбованного состоятельными гостями из юго-запада Англии. Там Джесселин оставил невесту и отправился по делам в восточную часть Лондона. В три часа, уладьев вызванные внезапным событием необходимые формальности, мистер Пирстон медленным шагом направился обратно. В душе царила растерянность, а движение приносило облегчение. Время от времени, поглядывая на витрины магазинов, он импульсивно остановил двухколесный экипаж и направил возницу в сады Мелсток. Приехав туда, позвонил в дверь одной из студий и уже через минуту оказался лицом к лицу с молодым человеком своего возраста в свободной блузе и с огромной грязной палитрой на большом пальце левой руки. «Пирстон! А я-то думал, что ты еще в деревне! Входи! Страшно рад тебя видеть! Я вот сижу в городе, заканчиваю картину для одного американца». который хочет увести ее с собой. Вслед за другом пирстон прошел в мастерскую, где возле окна склонилась над рукоделием хорошенькая молодая женщина, но по знаку художника бесшумно удалилась. По выражению лица вижу, что хочешь поговорить, а это лучше сделать без свидетелей. Неприятности? Что будешь пить? О, совсем неважно что именно. Главное, чтобы это был алкоголь. Сомерс, ты непременно должен меня выслушать, потому что мне действительно есть что сказать. Пирстон опустился в кресло, а Сомерс вернулся к работе. Когда слуга принёс бренди чтобы успокоить нервы, содовую, чтобы нейтрализовать вредное действие бренди и молоко, чтобы ликвидировать слабительный эффект содовой, Джусселин начал рассказ, обращаясь скорее к готической каминной полке, готическим часам и готическому ковру, чем к самому Сомерсу, который стоял у Мольберта за спиной товарища. «Прежде чем расскажу о том, что произошло», — заговорил Пирстон, Хочу объяснить, что я за человек. О, Господи, я давным-давно тебя знаю. Нет, не знаешь. Обычно об этом не любят говорить, но я по ночам лежу без сна и думаю. Бедняга, — с сочувствием отозвался Сомерс, понимая, что друг действительно всерьез встревожен. Живу под странным проклятием или наваждением, захвачен, сбит с толку, озадачен и очарован всесильным существом, точнее, божеством. Иными словами, как сказал бы поэт, и как я сам воплотил бы в мраморе Афродитой. Но я забыл предупредить. Грядущий рассказ призван служить не жалобным плачем, а защитой. Своего рода «Апология про Витамеа». Так-то лучше. Начинай. Примечание. «Апология про Витамеа». Рассказ о моей жизни. Перевод с латинского.